Часть третья. Бизань. Глава семьдесят Мадам Френкель. Только мадам Френкель не выбила зорю. Она плотнее закуталась в свое одеяло. «Это становится навязчивым», — недовольно шепнул мне наш капитан сэр Суэрвир. «А чем ей, собственно, еще заниматься?» — сказал я. «Делать-то больше нечего». «Могла бы вязать», — предложил Кацман. «Или штопать матросам носки. Все-таки хоть какой-то смысл жизни». «Штопать носки!» — воскликнул Суир. «Да кто ж согласится на такой смысл жизни?» «Есть люди штопают», — задумался Пахомыч, вспоминая видно родное Подмосковье. «Штопают и шьют, но, конечно, не на такой разболтанный экипаж». И Пахомыч в сердцах грохнул кулаком по крють камере. — Чего она тогда вообще за нами увязалась? — сказал Кацман. — Куталась бы на берегу. — На берегу многие кутаются, — сказал я. — На берегу кутаться не так интересно. Другое дело — океан, лавр, свобода. Здесь все приобретает особый звук, значение, прелесть. На берегу на нее и внимания никто бы не обратил. А здесь мы каждое утро прислушиваемся. Как там наша мадам? Кутается ли она в свое одеяло? Я вообще-то не собирался прислушиваться ко всяким таким делам, поморщился Суэр, и вообще не хотел брать ее в плавание. Мне ее навязали. И капитан приятно посмотрел мимо меня куда-то «В просторы». «Вы смотрите в просторы, капитан», — сказал я. «Но именно просторы подчеркивают всю прелесть этого бытового и теплого смысла жизни. Огромная хладная мгла и маленькое клетчатое одеяло. Я ее навязал, но навязал со смыслом». «И все-таки», — сказал Суэрвейр, — «мадам». Не очень нужный персонаж на борту. На острове Уникорн она, конечно, сыграла свою роль, а в остальном я не согласен с вами, сэр, пришлось возразить мне. Она сыграла свою роль, когда впервые закуталась в свое одеяло. Впрочем, если хотите, выкиньте ее вместе с одеялом. Такой поступок не слишком вяжется с моим образом». — поморщился капитан. — Я и ложного-то хренова выкидывал, скрипя сердцем. — Не могу-с. А я вам помогу, — предложил я, и просто вычеркну ее из пергамента. — Не надо, — покачал головой старпом. — Пускай себе кутается. Кроме того, она и носки мне штопала пару раз, а вам, лоцман... «Да что там она штопала?» — возмущенно воскликнул Лоцман. «Подумаешь, всего один носок, и то он на другой день снова лопнул». «Лопнул? Ну да, Кэп!» — заныл Лоцман. «У всех рвутся, а у меня лопаются». «Заклеивать их никто не обязан», — сказал капитан. «Но если у всех рвется, а у вас лопается...» то и мадам имеет право на собственный глагол. И мадам, надо сказать, Фрэнкель сей же секунд не приминула воспользоваться своим глаголом, то есть еще плотнее закутаться в свое одеяло.